Еда. Державин любил вкусно поесть и не стеснялся этого. Напротив, он посвящал длинные стихи своему гурманству и хлебосольству. Например, друзьям и покровителям графу Шувалову и графу Безбородко обращено приглашение к обеду. Шекстинская стерлить золотая, каймак и борщ уже стоят. В графинах вина пунж блистая, то льдом, то искрами манят. С курильниц благовоньи льются, Плоды среди корзин смеются, Не смеют слуги и дохнуть. Тебя стола вокруг жидая, Хозяйка статная молодая, Готова руку протянуть. Приди, мой благодетель давный, Творец через двадцать лет добра, Приди и дом, хоть ненарядный, Без резьбы златая и серебра Мой посети его богатство. Приятный только вкус опрятства, И твердый мой нелстивый нрав, Приди, отдел попрохолодиться, Поесть, попить, повеселиться, Без вредных здравию приправ. 1795 год. А в стихотворении Евгению «Жизнь званская», Посвященном его усадьбе Званки В Нагородской губернии, Он так описывает летний обед. Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут, Идет за трапезу гостей хозяйка с хором. Я озреваю стол и вижу разных блюд, Цветник, поставленный узором. Багряна ветчина, зеленый щи желтком, румяно желтый пирог, сыр белый, раки красный, Что смоли янтарь икра, и с голубым пером Там щука пестрая, прекрасный. Прекрасный потому, что взор манят мой вкус, Но не обилием или чуждых стран приправой, А что прят на все и представляет Русь Припас домашний, свежий, здравый. Когда же мы, донских и крымских кубки вин И липца, воронка и чернопенно пива, Запустим несколько в румяных лоб хмелин, Беседа за сластьми шутлива. Но молча вдруг встаем, бьет искрами горя Древ русских сладкий сок до да подвеничных брёвен. За здравие с громом пьем Любезного царя, цариц, царевичей, царевин. Тут кофе два глотка, схрапну минут пяток, Там шахматы, в шары или из лука стрелами, Пернатый к потолку лоптой мечу леток, и тешусь разными играми. 1807 год. Составление меню, ежедневных и праздничных завтраков, обедов и ужинов, а также наблюдения за приготовлением блюд составляли одну из важнейших обязанностей хозяйки дома. И Екатерина Яковлевна, а позже Дарья Алексеевна справлялись с этой обязанностью великолепно, поэтому, оказавшись в гостях, уместно поговорить о том, что и как готовили и ели в дворянских домах XVIII века. Граф Матвеев, будучи в 1705 году во Франции, в своих записках особо отметил высочайший профессионализм здешних поваров. «Повары по искусству стрепне, яств всяких имеют превосходительство изо всей Европы». и их всегда все народы тщательно употребляют у себя в свою службу. Однако французская кухня, проникавшая в Россию, была новинкой для самих французов. Еще в XVII веке французские повара порвали со многими традициями старых времен. В соответствии с идеалами просвещения они стали отказываться от многочисленных специй, которыми сдабривали еду, В средние века и вернулись к естественному вкусу продуктов. Об этой тенденции вспоминает Державин, приглашая своих друзей отведать блюда без вредных здравию приправ. В моду вошли блюда из свежих овощей, и огородные грядки стали не меньшим украшением садов, чем цветники. Маркиза де Севинье описывала аристократические застолья и писала «И бесконечная голова о зеленом горошке». Нетерпение съесть его, удовольствие от того, что он съеден, и радость от того, что его еще предстоит есть. Вот три темы, о которых рассуждают наши аристократы. В качестве специй использовали теперь не перец и шафран, а свежую зелень, которую тоже можно было вырастить на огороде. Тмин, крест салат мяту, петрушку, кирвель, базилик, тимьян, эстрагон и так далее. Такой же сад-огород был разведен в Стрельне и в Верхнем парке Петергофа. В моду вошли также стеклянные оранжереи, позволяющие лакомиться свежими фруктами круглый год. Повар Пьер де Лион первым применил муку в качестве загустителя для масляной основы соуса и таким образом открыл простор для самого безудержного творчества. Достаточно было добавить муку, обжаренную на коровьем масле, какой-то новый ингредиент и новый соус готов – ореховый, винный, мятный, ванильный, кофейный, шоколадный. Впрочем, честь изобретения у него оспаривает Франсуа Пьер де Варени. Имена французских аристократов были увековечены в названиях соусов. Белый соус назван в честь маркиза «Бешамель», а луковое пюре получило имя герцога де Субиса. Демонстративный отказ от роскоши и возвращение к натуральному вкусу продуктов вызывали подозрения в скупости, что отразилось в комедии Мольера «Скупой». Ее герой ростовщик Гарпагон, который для экономии средств заставляет одного и того же слугу исполнять роли и конюха, и повара, легко находит общий язык с просвещенным дворянином Валером. Гарпагон. Валер. помоги ко мне!» «Эй, Жак, иди сюда! Я тебя напоследок оставил!» «Жак, сударь, с кем изволите говорить? С кучером или с поваром? Ведь я у вас и то, и другое!» «Гарпагон, с обоими!» «Жак, а с кем же первым?» «Гарпагон, с поваром!» «Жак, обождите чуточку!» Снимает кучерский кафтан и появляется в одежде повара. «Гарпагон, это что еще за представление?» Жак. Я к вашим услугам. Гарпагон. Жак, нынче у меня званый ужин. Жак в сторону. Ну и чудеса. Гарпагон. Скажи-ка, можешь ты повкуснее изготовить? Жак. Могу, только денег давайте побольше. Гарпагон. Что за дьявол? Вечно эти деньги. У всех одно на языке. Деньги, деньги, деньги. Только рот раскроют. Сейчас же дайте денег. Только о деньгах и говорят. Валер. Ответь придерзкий Жак. «Подумаешь, какая хитрость. Сготовить вкусно при больших деньгах. Это всякий дурак сумеет. А ты вот покажи нам настоящее поварское умение. Умудрись. Сготовить вкусно, а потратить мало». Жак. «Сготовить вкусно, а потратить мало?» Валер. «Да». Жак. «Господин управитель, будьте столь любезны, научите и откройте свой секрет, и состряпайте ужин без меня». Вы и то уж во всякую дыру суете нос. Гарпагон. Молчи. Что покупать-то надо? Жак. Спросите у правителя. Он умеет по дешевке устраивать пиры. Горпагон, Оставь. Сам отвечай. Жак. А насколько персон готовить? Гарпагон. За столом нас будет восемь или десять человек. Расчет веди на восемь. Сготовишь на восемь, хватит и на десять. Валер. «Ну, разумеется!» «Жак. Значит, четыре перемены. Пять сортов закусок, суп заливное...» «Гарпагон. Черт тебя возьми! Ты хочешь целый город накормить?» «Жак. Жаркое...» «Гарпагон. Затыкает ему рукой рот. «Ах, предатель! Все мое добро замыслил проесть!» «Жак. Рыба!» «Гарпагон. Опять затыкает ему рот. «Еще что?» «Валер. Ты намерен гостей уморить обжорством? Из-за тебя хозяин убийцей станет. Ступай, прочти-ка правила здоровья. Узнаешь, что доктора считают самым вредным делом объедаться. Гарпагон. Золотые слова. Валер. Жак, тебе и всем твоим собратьям надо крепко помнить, что изобильный стол, мясные блюда, пироги, смертельная отрава. Если хозяин хочет добра своим гостям, у него на ужины и на обедах должна царить умеренность. Недаром древности некий мудрец изрек, есть надо для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Гарпагон. Ах, умница! Подойди, Валер, да я обниму тебя, драгоценные слова. Я никогда еще не слышал более прекрасного изречения. Жить надо, чтобы есть, а не есть, чтобы... «Нет, не то. Как ты сказал?» «Валер. Есть надо для того, чтобы жить, а жить не для того, чтобы есть». Гарпагон Жаку. «Вот-вот, слыхал?» Валеру. «Какой же это великий муж изрек столь мудрые слова?» Валер. «Уж я теперь и позабыл». Гарпагон. «Пожалуйста, запиши мне их. Я велю эти слова с золотыми буквами начертать на стене у себя в столовой». Валер. «Непременно, а ужин представьте моим заботам. Я все устрою должным образом». «Гарпагон, постарайся, друг». «Жак, ну и хорошо, мне работы меньше». «Гарпагон Валеру, закажи такие кушаньи, которых много не съешь. Ну, скажем, баранины кусок, и чтобы он весь заплыл жиром. Да паштет с каштанами». «Валер, положитесь на меня». По-другому поступает господин Журден, мещанин, желающий во что бы то ни стало войти в круг аристократов. Набравшись храбрости и потратив немало денег, он приглашает на обед графа Доранта и маркизу Доримену. Шесть поваров, приготовивших парадный обед, танцуют вместе. Затем они вносят уставленный блюдами стол. Доремена, «Дорант, что я вижу? Да это же роскошный пер!» «Господин Журден, в полноте, сударыня, я бы хотел предложить вашему вниманию что-нибудь более великолепное». «Дорант, господин Журден совершенно прав, Маркиза. и Я ему весьма признателен за то, что он вам оказывает столь радушный прием. Я с ним согласен, что обед недостаточно для вас великолепен. Я его заказывал сам». Но в этой области я не такой тонкий знаток, как некоторые наши друзья, а потому и трапеза получилась не очень изысканная. Так что вы знаете, здесь прямые нарушения правил поваренного искусства и отклонения от строгого вкуса. Вот если бы это взял на себя Дамис, тогда уж ни к чему нельзя было бы придраться. Но всем были бы видны изящество и знание дела, но сам расхвалил бы... Каждое кушанье в конце концов, вынудил бы вас признать его незаурядные способности к науке чревоугодие. Он рассказал бы вам о поджаренных хлебцах со сплошной золотистой корочкой, нежно похрустывающей на зубах, об архатистом в меру терпком вине, О баране лопатки нашпигованной петрушкой, о затылке нормандского теленка, вот это ком длинном белом нежном, который так и тает во рту, о дивном пахнущих куропатках и, как о венцетворении, о бульоне с блестками жира, за которым следует молоденькая упитанная индейка, обложенная голубями и украшенная белыми луковками в перемешку с цикорием. А что касается меня, то я принужден сознаться в собственном невежестве и, пользуясь удачным выражением господина Журдена, хотел бы предложить вашему вниманию что-нибудь более великолепное. Доримена. Я ем с большим аппетитом, и вот как я отвечаю на ваш комплимент». Поменялась и мода на сервировку. Еще со средних веков установилась очередность подачи блюд. Вначале холодные закуски, затем супы и рагу, жаркое из мяса, рыба под соусом, переменная из легких овощных блюд и, наконец, десерт – пирожные, мороженое, фрукты и сыры. «Десерт без сыра, красавица без глаз», – писал знаменитый кулинар Брия Саварен. Он же рассказывал такой случай, свидетельствующий об особой склонности прекрасных гастрономок именно к этой перемене блюд. Я принимал однажды участие в большом обеде и сидел против одной хорошенькой девицы, все лицо которой было одна чувственность. Я сказал шепотом моему соседу на ухо, девица с таким лицом должна быть непременно большая лакомка. Какая глупость, отвечал мой сосед. Ей едва 15 лет, не возраста для гастрономии, а впрочем, мы посмотрим. Начало было неблагоприятно для меня, я боялся быть скомпрометированным, ибо во время двух первых перемен молодая дама была чрезвычайно воздержанной, я уже думал, что натолкнулся на исключение, которое должно быть, во всяком правиле. Но наконец явился десерт богатый и роскошный. И я опять начал надеяться. Надежда не была посрамлена, дама съела не только все то, что ей предложили, но тянулась за мимо проносимыми блюдами. Она всего попробовала, и мой сосед удивлялся, как может столько вместить такой маленький желудок. Так подтвердился мой диагноз, а наука торжествовала еще раз. Раньше все блюда одной перемены приносились на стол одновременно. В начале же XVIII века блюда начинают подавать по сделанным заказам поочередно. Как отмечалось в поваренных записках, конца XVIII века лучше подавать кушанье по одному, а не все вокруг, и принеся прямо из кухни тут же час кушать, то бы служителей потребно меньше, и платье бы облито было реже. В моду входят интимные ужины в узком кругу с небольшим числом прислуживающих лакеев. Иногда хозяева шли дальше в своем стремлении к уединению и оснащали столовые целым рядом механизмов, позволяющим обходиться без слог. Одним из таких приспособлений, которыми были оснащены Петерговский и царскосельский павильоны Эрмитажа, являлся подъемный стол. Опускаться вниз в кухню могла как вся средняя часть стола, так и каждый прибор в отдельности. Если гость хотел перемены блюда, он оставлял записку на ореховой подставке под тарелку и держал за специальный шнурок со звонком. Сигнал к общей перемене блюд подавался большим колоколом. В комплекте со столом было сделано и подъемное кресло прообраз современного лифта. Еще устанавливали на деревянном щите и с помощью блока по сигналу поочередно доставляла гостей наверх. Не должно иметь рабов свидетелями того, как хозяин ест и веселится с друзьями. Они, переносчики вестей, болтают, чего и не бывало, полагал Петр Первый. После Великой Французской революции многие повара высокой кухни остались без работы из-за смерти, бегства или разорения бывших хозяев. Эти повара стали открывать в Париже рестораны и предлагать свои услуги широкой публике, в первую очередь новым буржуа, имевшим деньги и всегда мечтавшим, как журден, обедать по-дворянски изысканно. Обедневшие аристократы не могли больше позволить себе услуги повара, И нанимали кухарок простых, необразованных женщин, тем не менее умевших и любивших хорошо готовить, особенно традиционные блюда, которые готовили для своей семьи их матери и бабушки. Так в Париж проникли и быстро стали популярными блюда региональной кухни, такие как марсельский рыбный суп буэбез, состоящий из сардин, макрели, трески и барабульки, сваренных в белом вине. Тушеная говядина по-бургундски, яблочное суфле по-нормандски, а также блюда ладонфоме, то есть «Как у хорошей хозяйки». В 1746 году во Франции была опубликована первая кулинарная книга для женщин. Тем самым их участие в приготовлении пищи и составлении меню было официально признано мастерами высокой французской кухни. Георгий свидетельствует. На столах знатных особ бывает, кроме время поста, по большей части совсем французское кушанье и большое число малых блюд, приготовленных французскими поварами. Обыкновенно ставится также на стол одно или несколько собственно российских блюд, как, например, кутья, кулебяки, щи, ботвинья, пастилаки, кисель и так далее. В посты у знатного духовенства всегда бывает отборное постное кушанье. Но в большей части хороших домов есть для чужих или тех, которые не постничают. Также местные кушания на столе или учреждаются два отдельные стола, и всякому предоставлено сесть за постный или скоромный стол. Напитки суть разные вины, кое их название написаны на серебряных щитах, висящих на серебряной цепочке, на бутылках. Невская, Бристольская, Зельцерская воды, полпива, Англинское пиво и портер, меды и квас или кислые щи. Между винами бывает иногда, однако же, редко российские фруктовые вина, из коих вишневка и малиновка наиболее предпочитаются. Гости выбирают без всякого принуждения. Летом стоят бутылки с вином на столе в маленьких серебряных ведрах, наполненных льдом. Сервис есть серебряный и фарфоровый, а запросто также англинская каменная посуда. Каменная керамика. Современное название керамогранит. Глиняная, покрытая глазурью и обожженная при высоких температурах посуда. Более прочная и дешевая, чем фарфор. В XVIII веке была широко известна обливная каменная керамика с соляной глазурью, выпускавшаяся в Старфордшире, Англия. Аллегорические и эмблематические кондитерские украшения. Мало употребляются, но пирожного и фруктов никогда не достают. До обеда подносится каждому гостю чарка водки с прикуской хлеба и сыру или колбасы, сельдерей, анчоусов и прочее, а после обеда, если еще за столом, чашка крепкого кофе. Когда знатные особы торжественные обеденные столы дают или люди среднего состояния знатных особ у себя угощают, то расход бывает чрезвычайно велик как ради большего числа гостей, приглашаемых напечатанными или на меди вырезанными билетами, так и ради многообразия и драгоценности кушания и напитков, великолепия столового сервиза, большего числа и одежды слуг и прочее. уха, например, стоит по времени и обстоятельствам от 50 до 500 рублей и более. Ранние вишни с деревьями на 100 поставленные, каждая вишня от 50 копеек до 1 рубля. Арбуз от 5 до 10 рублей, дыня также. Один фунт спаржи также так дорог, ананас стоит иногда до 10 рублей и прочее. Если мы снова обратимся к стихам Державина, то увидим, что в его семье предпочитали традиционные русские блюда из местных продуктов. «Это и дорогая шекстинская стерлядь, выловленная в озере в районе города Шексна, что в Вологодской губернии, и зеленые щи, и борщ, и каймак, густые и уваренные пенки, которые делали из жирного топленого молока на Украине». И щука, и раки, и пироги, и березовец, употребляемые вместо шампанского. Но в кулинарных книгах, выходивших в Петербурге в XVIII веке, можно встретить новые слова, которых не было прежде в русском языке. Суп, пюре, рулет, паштет, соус, котлета, супница, салатница, бульонница, кокотница. Так, книга «Новый совершенный российский повар и кондитор» или подробный поваренный словарь 1792 года учит своих владельцев готовить распространенную холодную закуску, называемую винегрет, так как она заправлялась уксусом винджер, французская. Винегрет из сельди и анчоусов. Взяв анчоусы или пару хорошеньких селедок, очисти и искроши их в маленькие кусочки, потом нарежь баранины также небольшими кусочками. На части оливок искроши пяток яблоков и каперсов, положи весь сбор в кастрюльку. Сверх одного приложи немного ренского уксуса, прованского масла и смешав все хорошенько, поставь печь. При отпуске на стол выложи на фаянсовое блюдо. Винегрет из уток. Изжаривши в печи диких уток, разнять и искрошить их помельче кусками. Потом... Взяв кастрюлю, положить в нее немного муки, крошенных огурцов, шарлотового лука, зеленой петрушки, прованского масла, немного оренского уксуса и напоследок клади уток и мешай. При отпуске на стол также выложи на блюдо и подавай холодным. Словарь поваренной приспешничий, кондитерский и дистиллаторский, содержащий по азбучному порядку подробное и верное наставление о приготовлении всякого рода кушаний из французской, немецкой, голландской, испанской и английской поварни, пирожного, десертов, варенье салатов, вод, эссенций, ротафи, ликеров, Написанные уже в 1795-1797 годах дает несколько русских вариантов этого блюда. Окрошка русская. Остаток жареного мяса скрошить самыми маленькими жеребейками, а также огурцов соленых и луку. Смочить немного уксусом, утоптать ложку и дать немного постоять. Потом развести квасом. В особливости способна к всему мясо жареного поросенка и тетерева. Окрошка русская простая. Делается повыше сказанному из остатков жареных рыб, кои растираются ложкою. В одну прибавляют немного холодной осетрины, белужины и сельди изрубленной. Также горчицы, иногда отваренной и мелко изрубленной свеклы. Суп выглядит очень по-французски. Суп лимонный. Курицу разняв части, налить с добрым говяжим отваром, прибавить несколько вина и варить, подбить обжаренной мукой, обжарить в масле зеленой петрушки, с скрашенную лимонную коркою и развесть сметаною, вымешав, выложить в суп, приправить пряностями и, приварив, подавать с частями курицы. Одним из основных блюд обеда может служить индейка в соусе с раковыми шейками. Положив кастрюлю сперва, Положи в кастрюлю сперва шпеку, а на оной ощипанную и выпотрошенную индейку. Накрой ее опять шпеком. Положи также разные кореньев, лаврового листу, соли, лимону и налив хорошего бульону, поставь на огонь. А после, как сварится, выложи индейку на соусник и, положа в оставшийся в кастрюле соус раковых очищенных шеек, да еще вскипеть, потом облей индейку. и подавай. Или книга рекомендует классический французский способ жарения рыбы. Во Франции он назывался «Аламенера» как жена мельника, что, вероятно, связано с тем, что, по представлениям французов, мельничихи, жившие вблизи реки, должны были хорошо уметь готовить рыбу. Содрав с камбалы кожу, прокинь ее солью, а после опять обсуши и, обвалявши в муке, изжарь, В темноподпальном коровьем масле, которое должно быть очень горячо, чтобы рыба по своей мягкости не пристала к сковороде. При отпуске жена стол обливается она темноподпальным коровьим маслом и лимонным соком и обкладывается петрушечью травою. Но для антремы третья перемена блюд между жарким и десертом. Совершенный российский повар рекомендует типично русское блюдо. Лук с кашей в антреме. Свари репчатого лука до полуспелости. Потом завари на молоке кашу, положи в нее масло и несколько желтков яичных, да и белков взбивши, и туда же вылей. После того начини онным лук кашей и положи его на блюдо. Облей оную так, чтобы чиненный лук был в середине каши, и поставь в печь. На десерт же можно подать. Пирожные с белым вином. Тертого ржаного хлеба, поджаря в масле и налив белым вином, варить, чтобы он и разопрел. Простудя, приложить несколько толченого миндалю, коринки, кардамону, сахара, корицы, тертой лимонной корки, 12 желтков яичных, белки разбить в пену и все перемешать и спечь в форме или на блюде. Или французский торт. Взяв кварту сладкого арому, несколько разбитых желтков яичных, сухаря два толченых, сахару корицы, изготовленной в сахаре, цитронной корки, четверть фунта толченых фисташек, все вместе мешать на жару до густоты. А после, простудясь, сделать поддон из слоистого теста в тортной сковороде и, положа туда начинку и, покрыв ломтиками масла, испечь. Также гостей можно побаловать картофелями по-прусски. Отварив он и облупив с них кожу, стереть на терку. С 4 фунтами сих тертых картофелей смешать 2 фунта сметану, стертого масла коровьего, 30 яичных желтков, корку на сахар обтертую из двух лимонов и, наконец, белки яичные, в пену взбитые. Вылить в глубокую сковороду и запечь в тортной сковороде, загребенной в горячий песок. Кроме того, в меню встречаются окуни по-австрийски с огурцами, торт по-богемски с яйцами густыми, яблоки по-австрийски чиненные, ветчина по-немецки, щука по-римски, карп по-русски, рыба мелкая по-итальянски. Кроме того, можно отведать куриных пупков, рагу петушьих гребней, добрую горсть петушьих гребней отварив в кипятке. облупись с них кожицу и вари в воде, подбитой мукою, разведенным бульоном солью и половину лимону, изрезанного в ломтики. Когда почти сварятся, вынь их и довари в доброй эссенции и подавай это рагу, одно в антроме или гарнированию главных подач. Если подавать их в приготовлении белым... Отварив и очистив гребни по вышеуказанному, отопи ломть ветчины, прибавь пучков трав, печериц целиком и кусок масла коровьего. Ужарив, смачи бульоном, вари час, вынь пучок, ветчину и печерицы. И на место он их положи гребни. Подбей сметаною и желтками, приправь лимонным соком и подавай в антраме. Поваренные книги, как правило, предназначались для поваров мужчин, Георгий пишет, «Домашних поваров здесь больше всех мест, ибо имеют их не только знатные господа, а часто и для всякого кушания особого, но и в среднем состоянии весьма многие. А особливо имеющие крепостных людей содержат обученных поваров, что требуется для лучшего образа жизни. Иностранные повара, большую частью французы, Суть – обученные мастера и содержат учеников, но в цех не записаны. В книге «Старинная русская хозяйка-ключница» из Тряпуха, вышедшей в 1794 году, приведены более простые, традиционные и дешевые рецепты. Автор, вероятно, полагает, что семья, взявшая «Стряпуху» вместо повара, небогата, а «Стряпухе» будет проще готовить по старинным рецептам, с небольшими лишь изменениями в соответствии с новой модой. Вот так мог выглядеть обед, составленный из рецептов старинной русской хозяйки. Икра постная. Возьми соленых груздей или волнух. Помочи немного. Изруби с луком весьма мелко. Облей уксусом с маслом каким угодно. С настоящую икрою сего почти распознать будет не можно. Огуречная похлебка. Кушанье сие, хотя и не из самых лучших, однако довольно изрядное, и для деревенских жителей достойно внимания, наиболее потому, что может быть приуготовлено без всякого мяса. Следовательно, в случае недостатка онова можно из него составить целое особливое блюдо. Готовится оно следующим образом. Свежие огурцы очищаются и изрезываются кружочками, а в кастрюлю со свежим соленым коровьим маслом поджариваются немного, однако до красна. потом подбавляется к ним несколько воды и варится все вместе довольно, наконец заправляется сметаною, сбитую с яичными желтками. Шти. Возьми капусты, говядины, ветчины, горсть овсяной крупы, луку, налей все то водою и вари до тех пор, чтобы нарочито упрела. потом разболтавшего собливой чаши, немного муки с коровьим маслом, на той же пшеной жиже опусти, вожти и после подбели сметаную. При подавании же на стол насыпь перцу и положи мелко искрошенного репчатого лука и сухарей. Жаркое. Взять лучше мясо, обмазать его медом, смешанным с перцем, начать жарить. И как обжарится немного, то опять помазав яйцом, а класть репчатым луком, изрезанным в кружочки, и чаще обливать красным уксусом, дабы могла в нем быть некоторая часть жидкости. Рыбу начинивать постным. Возьми щуку, начисти ее хорошенько, но так, чтобы не прорвать кожи. Потом взрежь ее брюхо, вынь мясо из кожи. После того выбери кости, изруби мясо мелко, Пересыпь его мелко рубленым луком, толченым перцем, солью, мушкатным орехом. Размочи в воде немного белого хлеба, выжми он и, и растолкай с рыбой мелко. Возьми также несколько прованского масла. После того положи сию начинку в рыбью кожу и закрепи. Возьми также несколько очищенных корешков петрушки, морковки, луку. Разрежь их дольками, облей маслом на блюде или сковороде. Положи на оное рыбу, посыпь ее тертым хлебом, поставь в печь, когда в ней жарко, и потом переложи на другое блюдо. К пряным кореньям прибавь еще несколько белого хлеба, вина и дай ему перевариться. Процеди он и сквозь сито, что и будет теплую подливкою. Крупенье. Заварить на молоке гречневую кашу и дать увариться густо. Тогда выложить в чашу, прибавить творогу. растертого ложкой, перемешать с кашей, выпустить туда же несколько яиц. Еще перемешать и, выложив на сковородку, вымазанную маслом поставить запекаться в печеной вольный дух. Клюковное печенье. Возьми хорошие клюквы. Взвари ее в некотором количестве воды, мешая прилежно деревянной ложкой, чтобы не пригорело. Процеди. Прожми сквозь сито и дай постоять сутки, чтобы стекла и отделилась вся воденелость. Прежде того, испекши яблок прожми также сквозь сито. Возьми полфута протертых сих печеных яблок и полтора фута клюковинного соку. Перемешай все между собою и вылей каменную посуду. На сию смесь положи 3 фунта с половиной толченого сахара и четыре яичных белка. Избивай венчиком до тех пор, чтобы хорошенько вспенилась, Потом сделай из бумаги наподобие сахарной головы и острый конец срежь, чтобы осталась скважина, величиною серебряный пятикопеечник. Наполни сию бумагу взбитую смесью и таким образом процеживай в бумажной коробочке и поставь в горячую печь на 12 часов. После того простудня сохраняй в теплом месте. По-видимому, такие обеды по французским правилам, но из русских блюд подавали семьях среднего достатка. И в XIX веке, например, сын директора Академии художеств и основателя публичной библиотеки Алексея Оленина Петр, находясь в своем имени Приютина под Петербургом, писал «О вы, для которых час обеда есть важнейший час в жизни, для вас пишу сие. Вам расскажу я». об обеде приютинском. Он невелик, досытен. Мы начали окрошкой, кушанье простое, но питательное, и любимое потомками славян. Щи и кулебяка следовали за оной, потом подали хороший кусок говядины, обжаренный хлеб с горохом и часть телятины. Все заключено было творогом со сливками. Хозяин спросил вина, нам подали старого хорошего лафито. Книга старинной русской хозяйки-ключницы из трепухи давала женщинам советы по ведению домашнего хозяйства. Ежели хотят откормить кур скоро и сделать весьма жирными, читаем в нем, то надлежит их запереть на неделю на чердак и кормить размоченным пиве ячменем и пшеницей. Пить же им и жидкого корму не давать, а сверху того на 50 куриц кладется в пиво, Четыре лота шафрана. Для откармливания гусей должны его спеленать в холстину, оставя на свободе одну только шею, посадить в темное место и уши залепить воском, чтобы он не мог ничего не слышать, ни видеть. В таком положении кормить его по три раза на день, а между тем ставить неподалеку от него какую-нибудь посудину с песком и водою, которую переменять почаще. В знаменитом английском романе «Гордость и предубеждение», над которым Джейн Остин работала с 1794 по 1813 год, один из персонажей, нелепый и неловкий мистер Коллинз, пытается произвести хорошее впечатление на мисс Беннет, у которой он обедает. Обед, в свою очередь, вызвал поток самых восторженных суждений, причем мистер Коллинз, пожелал узнать кулинарным способностям, какой из его кузин они обязаны столь отменными кушаниями. Тут, однако, хозяйка дома поставила гостя на место с достоинством, заявив, что она вполне может держать хорошего повара и что ее дочерям нечего делать на кухне. Гость не применил попросить у нее прощения за допущенный промах, и мисс Беннет. смягчившись, сказала, что нисколько на него не обиделась. Однако мистер Коллинс еще в течение четверти часа продолжал извиняться. Те же настроения царили и в России в начале XIX века. Автор «Поваренного календаря», изданного в 1808 году, посвящая свой труд высокопочтеннейшим российским хозяйкам, пишет «Хотя я не исключаю те обязанности хозяек домов знаменитых и богатых, кои не знает, почему себя лишают своего права и великого удовольствия заниматься внутренним хозяйством своего дома, но прежде всего обращаясь к хозяйкам среднего состояния. Им он советует, когда хозяин занимается делами и хозяйством внешним, после трудов своих возвращается он в объятия своей супруги и ее долг тогда подкрепить его здоровыми и вкусными снедями. и сколько приятно снять руками милыми приготовленное, ибо не количество, но приятность неди более восстанавливает после утомления и поддерживает тело в здравом состоянии. Но, оказавшись, у руля жена не только баловала мужа разными деликатесами, она могла и посадить его на диету, если считала, что он ест слишком много. Именно так поступила Дарья Алексеевна Державина. Отношения между супругами, отмечает Грот, были вообще дружелюбные, но у Гаврила Романовича были две слабости, дававшие иногда повод к размолвкам. Это была, во-первых, его слабость к прекрасному полу, возбуждавшая ревность в Дарье Алексеевне, а во-вторых, его неумерность в пище. За пяти тому же Дарья Алексеевна зорко следила и часто без церемонии конфисковала у него то или другое кушанье. Однажды она не положила ему рыбу в уху, и раздосадованный этим Гаврила Романович, встав точа жизнь за стола, отправился в кабинет раскладывать пасьянс. Доказательства его добродушия рассказывают, что когда после обеда жена, придя к нему с другими домашними, стала уговаривать его не сердиться, то он совершенно успокоен и спросил «За что?» и прибавил, что давно забыл причину неудовольствия. Больше повезло значительно менее известному поэту XVIII века Юрию Александровичу Нелединскому-Милецкому. Очевидно, его жена, смолянка первого выпуска Екатерина Хованская, более терпимо относилась к обжорству мужа. В одном из своих писем Юрий Александрович признается. «Маша-повариха точно по мне. Вот чем она меня кормит, и я всякий день жадно наедаюсь». Первое. Рубцы. второе – голова телячья, третье – язык говяжий, четвертое – студень из говяжих ног, пятое – щи с печенью, семь – гусь с груздями. Вот на всю неделю, а коли съем слишком, то на другой день только два соусника кашицы на крепком гульоне и два хлебца белого. Впрочем, и женщинам не возбранялось обладать хорошим аппетитом.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 Продукты хозяйки закупали обычно на сенном рынке или милютиных рядах гостиного двора, построенных в 1737-1742 годах Алексеем Ивановичем Милютиным, владельцем расположенной неподалеку от гостиного двора шелковой фабрики. Современный адрес Невский проспект, 2729. Здание неоднократно перестраивалось. На первом этаже было устроено Четырнадцать лавок, где торговали свежими фруктами, рыбными деликатесами, и крой шипучими винами и дичью. Место было людное, фрукты пользовались спросом у служащих посольств во множестве располагавшихся на Невском проспекте. Семьи победнее закупались на местных рынках, сытном на Петроградской стороне, Андреевском на Васильевском острове, Никольском во второй Адмиралтейской части. Финском или Харчевым в Первой Адмиралтейской. В 1785-1790-х годах по проекту архитектора Джакома Кваренги на том месте, где находился харчевой рынок, построили каменное здание круглого рынка, современный адрес, набережная реки Мойки 3, включившая в себя 21 лавку. Эти лавки сдавались в аренду частным торговцам, продававшим горожанам мясо, овощи, молоко. Основная часть товаров доставлялась на рынок по воде. Позже этим рынком пользовалась семья Пушкина, жившая в доме на набережной Мойки. Выгодную покупку из первых рук можно было сделать и на стрелке Васильевского острова, куда в конце XVIII века перевели порт и где швартовались иностранные торговые суда. Причалы находились там до середины XIX века. В 1828 году Пушкин писал жене, Вчера мы ездили с Карамзиным на биржу, есть устрицы и слушать пение тысячи птиц, которые в клетках расставлены на несколько этажей. То-то было бы тебе объединение на бирже, устрицы, сыры, разные сладости. Об устрицах с биржи и их роли в судьбе человека Александр Радищев рассказывает в путешествии из Петербурга в Москву такую историю. Проснувшись, услышал я шепот. Два голоса различить я мог, которые между собою разговаривали. Ну, муж, расскажи-ка, говорит женский голос. Слушай, жена, жил-был. И подлинно на сказку похоже, да как же сказки верить, сказала жена в полголоса, зевая от сна. — Поверю ли я, что были полкан, Бова или соловей разбойник? Да кто тебя толкает в шею? Верь, коли хочешь, не перебивай же моей речи. Итак, жил-был где-то государев-наместник, в молодости своей таскался по чужим землям, выучился есть устерсы. Устерсы – устрицы. Вся ниже следующая история весьма напоминает причуды вельможи Потемкина, фаворита Екатерины II. И был до них великий охотник. Пока деньжонок своих мало было, то он от охоты своей воздерживался.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 Все подчиненные становятся учениками, но во что бы то ни стало, а устерсы есть будет. Правление посылает приказ, чтобы наряжен был немедленно курьер, которого он имеет в Петербург отправить, с важными донесениями. Все знают, что курьер поскачет за устерсами, но куда ни вертись, а прогоны выдавай. На казенные денежки дыр много». Гонец, набженный подорожную, прогонами, совсем готов. В куртке, в чикчерах. Чикчеры, обтягивающие гусарские брюки. Явился пред его высокопроисходительство. «Поспеши, мой друг», — вещает ему унизанный орденами. «Поспеши, возьми сей пакет, отдай его в Большой морской». «Кому прикажете?» «Прочти адрес». «Его... и его... не так читаешь?» Государю моему гос... Врёшь, господину Корзинкину, почтенному лавошнику в Санкт-Петербурге в Большой Морской. Знаю ваше высокопресходительство. Ступай же, мой друг, и как скоро получишь, то возвращайся поспешно. И немало ни ни медли. я тебе скажу спасибо на одно. И ну-ну-ну-ну-ну-ну по всем потрем вплоть до Питера Корзинкину прямо во двор. «Добро пожаловать! Куда какой его превосходительство затейник, из-за тысячи верст, шлет за какой дрянью! Только барин добрый, рад ему служить! Вот устерсы теперь лишь с биржи! Скажи, не меньше 150 бочка, уступить нельзя, самим пришли дороги! Да мы с его милостью сочтемся!» Бочку взвалили в кибитку. Поворотя оглобли, курьер уже опять скачет, успел лишь зайти в кабак и выпить два крючка крючок чарка. Севухи, тень-тень! Едва у городских ворот услышали звон почтового колокольчика. Караульный офицер бежит уже к наместнику. То ли дело, как где все в порядке, и рапортует ему, что вдали видна кибитка, и слышен звон колокольчика. Не успел выговорить, как шасть курьер в двери.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 По представлению господина генерала и прочих, приказали быть сержанту Н.Н. прапорщиком. «Вот жена», — говорит мужской голос, — «как добиваются в чины. А что мне прибыли, что я служу беспорочно? Не подамся вперед ни на палец. По указам велено за добропорядочную службу награждать. Но царь жалует, а псарь не жалует». Хозяйки в сопровождении служанок отправлялись за покупками раз в неделю по субботам. В расходной книге одной из тогдашних хозяек отмечено следующее. Заплатила за убоину по 7 рублей 40 копеек за запут сигнациями, Солонину предлагали по 6 рублей ассигнациями. Дорого. Купила 10 пар джебых. Заплатила 70 копеек ассигнациями за пару. К рыбе и не приступись. Ах ты, батюшки, за съемку норовят 45 копеек ассигнации за фунт взять. свежую икру платила 1 рубль 70 копеек ассигнациями, а поясную мартовскую рубль с гривной. Сиги отдали бы по 45 копеек ассигнациями за штуку, а белугу просили четвертак. Масло коровье купило 8,5 рублей ассигнации за пут. С 1770-1780-х х годов в столице стали появляться рестораны на французский манер, где можно было пообедать в одиночестве или в узкой компании. Прежде всего, этим преимуществом вкусно есть, не нанимая собственного повара. Пользовались холостяки. Вот красноречивая цитата из письма Пушкина Натальи Николаевне, уехавшей весной 1834 года на полотняный завод. «Явился я к дюме, где появление мое произвело общее веселье. Холостой, холостой Пушкин!» стали почивать меня шампанским и пуншем и спрашивать, не поеду ли я к Софье Астафьевне. Все это меня смутило, так что я к Дюме являться уже более не намерен и обедаю сегодня дома, заказав Степану Ботвинью и бифстекс. Женщины благородного звания обедали в ресторанах только во время путешествий. Появившись в ресторане и будучи узнанной, женщина могла скомпрометировать себя, так как интимный обед или ужин наводил на мысль об интимном свидании. Совсем другое дело радости домашнего очага и домашнего стола. Знаменитый гастроном, писатель Брилли Саварен в книге «Физиология вкуса» написал о радости обеда в семейном кругу. Гастрономия может только в таком случае оказать существенное влияние на супружеское счастье, если она... разделяется обоими сторонами. Два супруга-гастронома имеют повод сходиться, по крайней мере, один раз в день, ибо даже те, которые спят на разных постелях. Таких много. Едят за одним столом. У них общий предмет для разговора всегда новый. Они говорят не только о том, что едят, но и о том, что ели или будут есть. Они беседуют о том, что видели у других, о модных блюдах, новых изобретениях, а известно, семейные беседы имеют особую прелесть. Музыка также доставляет большое наслаждение тем, кто ее любит, однако надо учиться ей, а это трудно. Кроме того, случится насморк, нет нот, инструменты расстроены или мигрени, или просто лень. Напротив, одна и та же потребность зовет супругов к столу и удерживает их там. Они оказывают друг другу ту мелкую предупредительность, в которой заметно удовольствие одного предлагать услуги другому. От того, как проходит обед, многое зависит для супружеского счастья.